Берта Свон. Тихоня попаданка для властного лорда. Глава первая. Ангелина. Я серфила по интернету уже два часа. Работать было лень. Статья, которую надо сдать к завтрашнему утру, пока даже не открывалась. Остальные подработки тоже висели без дела. Ни к одной я еще не успела приложить руки. Настроение не радовало. Я все чаще спрашивала себя, какого лешего, собственно, я пашу, как проклятая на двух работах, получаю сущие копейки и не могу позволить себе ни новое пальто, ни дорогие сапоги, разве только что-то подержанное присмотреть в интернете и несколько месяцев откладывать понемногу на покупку. А то мое старье уже и на огород надевать стыдно. Вороны разлетятся от ужаса. И ведь не уродка, не полная дура, И даже талия имеется. Уж про другие части тела я тактично умолчу. А вот подишь ты, кто-то имеет все, Мне же не достается практически ничего. И только потому, что родилась не в той семье, Не имею связей и знакомств, и пытаюсь что-то добиться собственными усилиями. Я грязно выругалась от полного бессилия. Коммунальщики совсем недавно обрадовали очередными неподъемными счетами. Получается, что с третью заработка можно сразу распрощаться. Еще третью летит хозяйке, у которой я снимаю квартиру, Закуплюсь самыми необходимыми продуктами на месяц. Те же макароны, консервы, картошка. Еще треть помахала ручкой. На оставшиеся копейки можно один раз довольно скромно посидеть в недорогом ресторане, что располагался напротив дома. Показать окружающим свое старомодное платье или дешевые кофты вместе с потертыми джинсами. Ну или сходить в аптеку, если вдруг болячка какая замучает. И все. Еще можно с зеленой тоской смотреть на украшенные витрины бутиков и завидовать богатеньким покупателям, которые так и шныряют туда-обратно в тех бутиках. Смотреть, да, и только. Денег в карманах при таких просмотрах все равно не прибавится. А те, кто покупает в бутиках, шмотки и обувь, даже не подумают оглянуться и найти меня взглядом. Я не полная нищенка, я не возьму от них ничего, ни одного батистового платочка, но подобное равнодушие бесило меня ничуть не сильней, чем полное отсутствие денег. Те, кто имел все земные блага, даже не задумывались о нас, других, а тех, кому не так сильно повезло. Им всем было плевать на нас. «Сволочи!» — тоскливо пробормотала я, уставившись в экран. «Все сволочи! Вот сколько можно надо мной так издеваться! Я ведь тоже человек и тоже хочу нормально жить, не экономя каждую копейку. Когда, блин, все это закончится?» Экран молчал. Впрочем, как раз от него я и не ждала ответа. И сам экран, и процессор, и клавиатуру, и колонки. Все давным-давно пора было менять на более новое, современное и рабочее, на то, что отработает без серьезных сбоев хотя бы пару лет. На одном из сайтов на глаза попалась довольно яркая и откровенная реклама какой-то книжки то ли бумажной, то ли электронной, очередная отчаянная попаданка постоянно издевалась над властным лордом. А он ей буквально все прощал, еще и драгоценностями осыпал, и только тапочки в зубах не носил. В общем, не жизнь, а настоящая сказка, приторная сладость, способная вызвать кариес. То, о чем тайно или явно мечтают многие, очень многие женщины, как замужние, так и одинокие. Строй из себя принцессу, одевайся в дорогие платья, красься, как попугай, и получай мужское обожание. — Нет, ну почему я не могу быть на ее месте, а? — горько спросила я все тот же экран. — Подумаешь, лорд еще и властный. Главное — попасть туда, а уж закрепиться там я точно сумею. Попаданка с лордом насмешливо подмигнули мне с обложки книги, как будто говоря: ну, попробуй, доберись до нас, посмотрим, как ты тут закрепишься. Я протерла глаза, широко зевнула и поняла, что пора спать, иначе завтра в шесть точно не встану а в девять уже статью отправлять, ну и очередные копейки за нее получать. Ворча и жалуясь на жизнь, я выключила комп и пошла к дивану, сиротливо стоявшему в дальнем углу той же комнаты. Завалилась на него, накрылась пледом. Раз, два, три, четыре, пять. Сон, приди ко мне опять. Сон действительно пришел. Я провалилась в него с головой, едва она соприкоснулась с подушкой. Я спала и видела счастливые сны. Видела то, о чем мечтала в реальности. Видела, да, себя такой же попаданкой с лордом рядом, прямо как в той дурацкой книжке. Мне снилось, что я богата, очень богата, очень-очень богата. Я красива, молода, желанна, и я вот прям сейчас выхожу замуж за такого же богатого и молодого красавца. Он готов носить меня на руках и исполнять все мои желания, даже самые невероятные. Об этом постоянно твердил мне отец, и я обязана была верить услышанному. А потому сейчас мы с женихом стоим у каменного шершавого алтаря. Он читает клятву на непонятном языке. Потом что-то спрашивает у меня. И я счастливая говорю «Да!» и просыпаюсь. Почему-то не в своей кровати. Себастьян. Серж, ты веришь в предчувствие? Мрачно спросил я, любуясь бликами в хрустальном бокале. Совсем скоро нужно будет вызывать слугу и переодеваться. Впереди бракосочетание. Собственное, надо заметить. Я наконец-то собирался жениться, как о том давно просила меня мать. И женился я на умнице-красавице, родовитой и богатой дочери герцога. Вот только никакого счастья я по этому поводу не испытывал, скорее наоборот. А еще меня почему-то томило мрачное предчувствие, как будто что-то должно пойти не так, совсем не так, как я задумывал. И это предчувствие раздражало меня еще сильней, чем сама необходимость обзавестись наконец-то женой. «Верю», — серьезно произнес мой начальник охраны, с которым мы сидели за накрытым к чаю столом уже пару часов. И пили, конечно, совсем не чай. Там, откуда я родом, предчувствием обычно прислушиваются, потому что они имеют обыкновение сбываться и портить жизнь всем окружающим. «Свадьба?» Я кивнул. «Она, будь она, неладна!» И вот кто меня дернул тогда за язык. Зачем надо было предлагать отцу невесты породниться? Сидел бы себе сейчас в мыльне, заигрывался служанками или же пил, но не здесь, а в погребе или на охоте. Все одно развлекался бы, но нет, я сболтнул и теперь должен жениться. Может, отменишь? Я покачал головой. Не могу. Теперь уже не могу. Раньше думать надо было, но в том-то и дело, что предчувствие появилось не так давно, а конкретней со вчерашнего вечера. Тогда еще понемногу. Серж с намеком поднял пузатую бутылку, в которой плескалась прозрачная жидкость. Я снова кивнул. Колтарю я, естественно, приду трезвым, а пока можно немного расслабиться. Заранее, так сказать потому что я был твердо уверен, что мое предчувствие не ошиблось, и меня действительно ожидают крупные неприятности. И я оказался прав. Увидел уже перед алтарем, что пора насторожиться, возможно, даже активировать все защитные амулеты, которые имелись в моем замке. Да и новые давно пора прикупить. Они точно пригодятся в самое ближайшее время. Мало ли что может произойти и сейчас, и сразу же после свадьбы. Ничего хорошего от богов я больше не ожидал. Совсем ничего. И предчувствие, не так давно появившееся в душе, теперь разрасталось в полную уверенность. Я попал. Я действительно попал. А все потому, что невеста улыбалась. Она стояла у алтаря, разодетая, как павлин, открыто смотрела мне в лицо и широко улыбалась, не отводя глаз. Она улыбалась мне в лицо. Мои подданные были поражены ее чересчур смелым поведением. Они наблюдали за ней молча, стараясь сделать вид, что их всех, включая моих советников, интересует исключительно цвет ее платья. Мало ли как отреагирует ЭТО. ЭТО. В общем, невеста, если она улыбалась перед алтарем, то вполне вероятно сошла с ума еще до свадьбы. И тогда меня ожидала жизнь с идиотской женой. Ведь никто из молодых дев, воспитанных в строгости своими родителями, не улыбался бы у алтаря, тем более если они собирались выходить замуж за темного лорда. Мы — опаснейшее создание на темных землях, и моя невеста должна была это знать. Однако же она стояла, смотрела мне в глаза и улыбалась. Отступать было некуда. Подписанный договор находился у моего будущего тестя, тоже присутствующего в зале. Семья Линеты должна была получить значительную часть северных земель с медными рудниками в обмен на ее брак со мной. Я же получал верных и преданных союзников тех, кто по степени родства стоял бы рядом со мной, как и мои родители. И никто так просто не позволит мне отменить брак только из-за дурацкого предчувствия, а потому все, что мне оставалось, это подойти к алтарю и начать читать брачную клятву. Она произносилась на древнем языке, которым пользовались все темные, при заключении договоров любого свойства. Этот язык был принят у нас еще тогда, когда мы жили в самой бездне. Я говорил то, что не чувствовал, но что обязан был сказать, чтобы боги благословили мой брак. Дорогая моя возлюбленная, сегодня перед бездной, предоставляющей грозную силу и темное волшебство, Я стою перед тобой, чтобы произнести свою клятву. Отныне и навечно я преклоняюсь перед твоими демоническими красотами, искаженными тенью и лишенными признаков человечности. Обещаю тебе, мой чернокрылый ангел, пропитывать мир мраком своей любви. Буду питать тебя своей страстью, словно огнем бездны и дарить тебе наслаждение, которое только темный лорд способен воспроизвести. Я обещаю сделать тебя своей королевой во тьме, и тебя одной единственной. Вместе мы будем править вечной ночью. Воплощая демонический союз, я посвящаю себя тебе целиком отдавая тебе свое дыхание, наводящее ужас на далеких берегах существования светлых. Наши отблески темных сил, сплетенные в вечных объятиях, будут погружать в трепет и страх всех светлых, которые встретятся на нашем пути. Пусть наша свадьба будет отражением мощи и хаоса, величественно и безукоризненно. Я клянусь возносить тебя на мрачные высоты своего сердца и окружать тебя вечным пламенем нашей любви, которая будет гореть даже в нашей самой темной и суровой ночи. Мое сознание принадлежит тебе, моя темная леди, и я готов жертвовать всем ради возможности наслаждаться каждым мгновением нашего совместного существования. Свершается слияние наших темных сил. Будь со мной, моя возлюбленная, И дай мне притвориться твоим голосом В темных песнях наших ночей. Эта клятва принадлежит не времени, Не пространству, а нам, темным, Которые объединены общей тьмой. В нужное время невеста сказала «Да», Довольно ощерилась и упала. В обморок. Мои придворные задвигались, зашумели, сразу увидели в церемонии дурной знак. Я только тяжело вздохнул, нагнулся, поднял на руки, теперь уже жену, и шагнул в портал. Пора было привыкать к семейной жизни.